единственного источника света. Well, несомненно мыслями американец был далеко. Бог весть куда они привели его. Наконец он зашевелился. Каждый з задавался вопросом, что Кларк сейчас сделает. Он вытащил из кармана массивный золотой портсигар, открыл его, достал сигарету, потом портсигар сухо щелкнув закрылся. Американец повернулся к переводчику. Плез. Ему понадобились спички. Переводчик не курил. Коробку спичек протянул комиссар. Кларк, беря ее, поднял голову и посмотрел на м е г р е долгим, многозначительным взглядом. Наконец американец выпрямился и встал. Должно быть, он чувствовал себя опустошенным. Он даже немного пошатывался, но он был спокоен. Черты лица вновь стали неподвижны. Прежде всего он задал вопрос. Следователь посмотрел на Магре, словно выжидал, какой ответ он даст. Мистер Кларк спрашивает, можно ли ему о с т а в и т ь письмо у себя. Лучше будет, если письмо сначала сфотографируют. Это можно сделать за несколько минут. Надо только отнести его наверх в отдел криминалистики. Кларку перевели. Он, по-видимому, понял и, подчинившись, протянул письмо секретарю, который и унес документ. Затем американец снова заговорил. с л у ш а т е л я м ужасно досадно было, что они ничего не понимают. Короткие диалоги казались бесконечными, и м е г р е все время хотел спросить, что он говорит. Говорит, что прежде всего ему надо посоветоваться со своим солистом. и о р Так как открытие, которое мистер Кларк сегодня сделал, для него полная неожиданность и оно все меняет. Почему в эту минуту м е г р е почувствовал волнение? Этот руслый и сильный малый, который три дня тому назад катался на карусели в обществе мисс э л е н и только что танцевал с ней танго в лучах голубоватого света, получил сечас й удар куда болезненнее, чем тот, которым он угостил комиссара. Однако же, как и м е г р е он лишь едва покачнулся, выругался, ударил кулаком по столу и застыл на за несколько минут в молчании. Well, well. Жаль, что они не могли понимать друг друга. м е г р е охотно объяснился бы с ним, что он говорит, что теперь он назначает награду в тысячу долларов тому полицейскому, который найдет убийцу. Пока с е к р е т а р ь переводил, Кларк смотрел нам е г р э с таким выражением, словно хотел сказать: видите, я смелый игрок. Переведите ему, что это тысяча долларов, если мы ее заработаем, пойдет на нужды сиротского приюта для детей полицейских. Удивительно, теперь они словно соревновались в у ч т и в о с т и Кларк выслушал перевод и уважительно склонил голову. Вэл. Well. Потом он снова заговорил, на этот раз почти что деловитым тоном. Он предполагает, хотя не хочет ничего предпринимать, не повидавшись со своим с о л и ц и т о р о м что ему будет необходимо увидеться с этим человеком с Проспером Спрашивает, можно ли получить на это разрешение. Следователь в свою очередь ответил чопорным поклоном. Еще немного. И неприятный разговор кончился бы взаимными любезностями. В дверях кабинета прошёл: «Проходите первым». «Нет, уж я вслед за вами». «Да ни за что на свете» и так далее. Наконец Кларк задал несколько вопросов и часто поворачивался при этом в сторону м е г р е Он спрашивает г о с п о д и н к о м и с с а р чем кончится инцидент, имевший место в Дансинге, когда он вас ударил кулаком, и будет ли это иметь последствия. Он не имеет представления. Что могут повлечь за собой его Франции такие действия? В его стране, да скажите ему, что я уж и позабыла об этой истории. Следователь с беспокойством смотрел на дверь. Право, все шло слишком уж хорошо, и он опасался, что какой-нибудь новый инцидент нарушит драгоценную гармонию. Хоть бы поскорее сфотографировали письма, о тогда... Молчание. Все ждали. Больше говорить было не о чем. к л а р к закурил новую сигарету. Жестом попросил у м а г р е спичек. Наконец вернулся секретарь, принес обратно разоблачающий листок голубоватой бумаги. Готов, о господин следователь, можно, да да, вручить это письмо мистеру Кларку. Кларк осторожно всунул письмо в свой бумажник, бумажник положил в задний карман брюк и, позабыв, что пришел без шляпы, стал искать ее на с т у л ь я х Потом вспомнил, машинально улыбнулся. И пожелал всем спокойной ночи.